Зачем нужны измены? Есть виды животных, где самец убивает детеныша, если тот ему кажется неродным. У Homo sapiens тоже такое бывало. В Древнем Риме нагулиных с женой на стороне детей сбрасывали с Торпийской скалы. Да и сейчас еще скандалы на этой почве в семьях случаются, хотя до скалы дело обычно не доходит. Если вожак львиного прайда умирает или погибает, ему на смену приходит более молодой самец. Жоны погибшего становятся его жёнами, а сам молодой лев хозяином семьи. После чего он начинает убивать детёнышей прежнего вожака. В природе не любят чужих детей, и это понятно каждый стремится передать в будущее свои гены нормальная внутривидовая конкуренция отбор который помимо нелюбви к чужим отпрыскам порождает такое чувство как ревность и это два естественных животных чувства нежелание выращивать чужого детёныша и ревность то есть опасение что твоя самка принесёт чужое потомство эти чувства присущи и моногамным и горемным видам сколько глупостей написали в своё время исследователи и экономисты объясняя происхождение семьи частной собственности и государства и о матриархате и о промискуитете И о социально-экономических причинах возникновения разных форм семьи только у биологов забыли спросить. А если бы спросили, перестали бы строить гипотезы, потому что форма брака видовой признак. Мы моногамный вид. Абсолютное большинство людей на планете живёт в рамках моногамного брака. Я знаю, о чем вы подумали. О мусульманских странах, с их гаремными, словно у телений, отношениями. Наверное, они были бы невозможны, если бы где-то в далеком прошлом наши стадные предки не прошли и эту стадию, сменившуюся потом моногамной формой. А причудливые изгибы социальной эволюции – создали в некоторых регионах планеты такие условия которые вновь вызывали к жизни похожие на гаремные формы брака почему похожие потому что в чистом виде гаремов у людей практически нет если внимательно присмотреться к мусульманскому браку можно увидеть что регламентированный кораном мусульманский брак Почти та же моногамия, только последовательная и несменная. Сначала человек берет одну жену, потом, по прошествии нескольких лет, когда природа требует смены партнера, мужчина, если средства позволяют, покупает за Колым вторую, еще через несколько лет третью, и, наконец, после ещё через несколько лет четвёртую жену разница этой формы брака по сравнению с моногамией только в том, что старая жена не изгоняется, а продолжает жить вместе с самцом-мусульманином там, где моногамный европеец находит взамен надоевшей другую самку на стороне, любовницу, проститутку, плённицу, мусульманин получает её законно истинно гремным способом строили свои отношения с женщинами лишь немногочисленные султаны, халифы и и прочие имея финансовые возможности, они заводили огромное количество жён и наложниц. Вот эти особи действительно жили словно павианы, строго следя, чтобы другие самцы не покушались на их самок и карай нарушителей смертной казнью. За горемом приглядывали специальные кастрированные особи, евнухи. Между прочим, у некоторых видов обезьян наблюдается такая же ситуация. Несколько низкоранговых особей приглядывают за горемом вожака. Разница только в том, что он их не кастрирует. Но горемный образ жизни султанов и халифов диктовался, конечно, не тем обстоятельством, что султаны и халифы произошли от другой обезьяны, а чисто финансовыми и правовыми возможностями, так же как и их обжорство. Итак, Homo sapiens, вид моногамный, От чего же вплошь рядом случаются измены? Не смены партнёра через 3-4 года, а именно измены. Секс при живом партнёре. От того, что абсолютно строгой моногамии не бывает. В мире вообще нет ничего идеального. Этологи всегда знали, что многие супруги склонны поголивать налево от законных и вполне любимых половин. Правда, какое-то время они полагали, что чистые моногамии в природе всё-таки встречаются у птичек. Раньше думали, птички не изменяют друг другу, разбиваются на брачные пары и вместе в горе и радости выращивают птенцов. Увы, биохимические исследования последних лет развили этот выгодный для женщин миф о верности оказалось что или все яйца в гнезде или часть яиц в кладке принадлежат не супругу самки который честно носит ей и птенцам червячков а совершенно постороннему птаху у жены которого в свою очередь в гнезде тоже могут быть чужие дети Тяга к изменам заложена в наши поведенческие стереотипы изначально. С их помощью природа разнообразит генотип. Самцы более склонны к изменам, что впрочем, естественно. Самка может за свою жизнь нарожать ограниченное число детей. Более того, когда самка вынашивает ребёночка, Делить с ней любовь уже совершенно бесполезно, и её матка занята развивающимся плодом. Поэтому женщины более разборчивы в связях, на них лежит ответственность за детей. Самки предпочитают отдаваться по любви или симпатии сильным красивым самцам, чтобы потомство было отменным. А вот самцу терять нечего. У него главная природная задача – как можно больше семян рассеять, а вось что-нибудь где-нибудь да прорастет. И экономить ему нечего. Теоретически число его потомков может равняться миллионам особей. Даже тост есть такой у мужчин. В одной порции спермы содержится 200 миллионов сперматозоидов. Так выпьем за 200 миллионов наших нерождённых братьев и сестёр. Целиком поддерживаю